Учитель словесности. Глава первая. Послышался стук лошадиных копыт обревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала Воронова графа Нулина, потом Белого великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше, «Ну, Мария Гудфруа, иди садись». «Опля!» Маша Шелестова была самой младшей в семье, Ей было уже восемнадцать лет, но в семье еще не отвыклись считать ее маленькой, и потому все звали ее Маней и Манюсей, а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марии Годфруа. «Опля!» — крикнула она, садясь на великана. Сестра ее, Варя, села на майку, Никитин — на графа Нулина, офицера на своих лошадей и длинная красивая кавалькада,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 После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча. Перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивее Манюсе, считалась самой умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старой девой, значит, была уверена, что выйдет замуж. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. «Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь?» а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает «Позвольте, позвольте, Петров...» Третьего дня вы говорили совсем противоположное. Или же она насмешливо улыбается и говорит «Однако я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас». Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос «Это старо» или «Это плоско». Если же острит офицер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 Это его же царствию не будет конца. Баста! Ах, да пойди ты прочь, поганая собака! Крикнул он на самак, который положил ему на колени голову и лапу. р р р -ган -ган га послышалось из-под стула. Сознайтесь, что вы неправы! Крикнула Варя. Сознайтесь! Но пришли гости барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль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 играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе «Мумией», так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искрен, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию. После «Гран-Рон» он нерешительно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 Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси. Мария Годфруа", сказал он, — и не узнал своего голоса, так он был нежен и мягок. В чем вы грешны? Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла.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 Никитин жил в полуверсте от Шелестовых в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год, вместе со своим товарищем, учителем географии и истории и Ипполитовичем. Этот и Ипполит Ипполитович, еще не старый человек, с рыжей бородкой, курносой, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным,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 «Именно, милая моя крыса!» — сказал он и засмеялся. Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть. На дворе заколосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, скрикнув от радости, бросится ему на шею.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 Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и воронье гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул «Вы не читали Лессинга!». Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитович и, откинув назад голову, надевал галстук. «Вставайте, пора на службу», — говорил он. «А в одежде спать нельзя».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 и он только знал что сегодня он наверное объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности я приглашу ее в сад обдумывал он немножко погуляю и объяснюсь в передней не было ни души он вошел в залу потом в гостиную тут тоже никого не было слышно было как наверху во втором этаже с кем то спорила варя и как в детской стучала ножницами наемные швея была в доме комнатка которая носила три названия: маленькая, проходная и тёмная. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна в детскую, другая в гостиную. Когда вошёл сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница, и шкаф. Вбежала Манюся в тёмном платье с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице. — Постойте, — остановил ее Никитин. — Здравствуйте, Гатруа. Позвольте. Он запыхался, не знал, что говорить, одной рукой держал ее за руку, а другой — за синюю материю. Она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами. — Позвольте, — продолжал Никитин, боясь, чтобы она не ушла. — Мне нужно вам кое-что сказать, только здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии.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 Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви, «Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же Розаном». Офицеры, директоры, все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитович, учитель истории и географии,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 Но и в бреду говорил только то, что всем известно. Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овесы сена. В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку гроба, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже! В процессии участвовало три священника, два диакона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили, дай бог всякому так помереть. Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал «Сейчас опустили в могилу и Ипполитой Политовича Рыжицкого. Мир праху твоему, скромный труженик». Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренне плакали, быть может, от того, что знали,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 дома он застал тестя и варю которые пришли к нему обедать варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль а Шерестов ел очень много и говорил о том как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменство это хамство говорила так я ему прямо и скажу это хамство милостивый государь никитин приятно улыбался и помогал мане угощать гостей но после обеда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 Скучные люди, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины. Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума.